Казаки стреляли. Люди прыгали с крыши один за другим. Десятками уже наполнился двор. Люди метались направо, налево и вперед. Направо был дом Назара Алихана. Налево квартира Мальцева в Баляхане, а внизу доктора. Впереди в узком проходе были казаки. Они не знали, кто где. Они метались, как слепые. Искали хаджу, евнуха. Три сарбазы Якуб Султана указали им на второй двор. Сотни человек с молотами и кинжалами стояли у дверей Назара Али-Хана. Дом, в котором доктор писал тому полчаса свой дневник, били как человека. Листки пухом летали по воздуху. Якуб Маркарян увидел, как сразу десять голов сунулось в его дверь. Они открыли двери и застряли в ней. Ослепленные дневным светом, они ничего не видели в полутемной комнате и глаза смотрели мимо него. Медленно, важно, стал подниматься с ковра Ходжа Якуб. Потом он шагнул к двери, и люди отступили. Они сжимали в руках кувалды и ножи, и они отступили. Никто из них ни разу не видел Ходжи за Якуба. Он был высок ростом, бел лицом, брови были черны и казались насрумленными. Кожа, Мерза и Куб смотрел на людей, которых видел в первый раз. Потом зубы его скалились, Евнух улыбался и сжимал челюсть. — Меня хотите? — сказал он высоким голосом. — Меня хотите? — еще шагнул вперед. — Я безоружный. Бейте, бзанит! Молотобоец, медленно размахнувшись, сметнул в него молотом издали, не подходя. Молот попал в грудь. Евнух покачнулся. Только тогда вскочили в комнату. Только тогда руки вцепились в халат. Они прикоснулись к нему. Они держали его. Палки в раз ударили по голове, как по барабану. «Бзанит!» — кричал радостно Евнух. Агенгер ударил его ножом в живот и кулаком в зубы. Его ударили еще раз в бок. Он все кричал высоким голосом. «Бзанит! Бейте!» — и выплевывал зубы. Его выблокли на двор. Он упал. Мальчик лет пятнадцати внув длинный нож, и сничий сикач плеснул над шеей. Старик придавил ногою тупие с другой стороны. Голова полетела, как мяч за ворота. Там ее поймали. Поймали потом ещё руку, на которой плотно держался изорванный голубой рукав. Ногу, поймавшие крепко, их держали, Высоко подымая, и грудь их сразу промокла. э салават грохот разрушали второй двор. На крышах стояли, отдирали дрань. Топорами раскачивали, расшатывали бревна, проваливались, снова вылезали, бросали, раскачиваясь, подвое балки в третий двор. Запыленный голый тополь подрагивал, как пес. «Александр! Александр!» — крикнул Грибоедов. «Назад!» Он стоял на узенькой лестнице, ведущей в его покой. За ним стояла Аделунг. За Аделунгом выглядывали Рустамбек и Дадашбек. Пятнадцать казаков на коленях внизу, вертя головами во все стороны, стреляли по крышам и забору. Сашка не слышал его. Второй двор гудел и трещал. Стоял туман от звездки и пыли. Сашка, открыв рот, не говоря ни слова, прислушивался. Неизвестно, куда он смотрел. Он выбежал за казачий круг, стоял, смотрел. «Александр!» — крикнул еще раз Грибоедов. Сашка повернулся и посмотрел на Грибоедова. Тут казаки выстрелили. На плоской крыше забора стояло человек десять оборванных персиян. Двое упали и скатились, как кули с мукой, во двор. Третий выстрелил наугад. Сашка, смотря на Грибоедова, ясным взглядом капризно сдвинул брови, неодобрительно скривил рот, согнулся на бок, как будто его укусила муха, и упал. — А, — сказал Грибоедов, — они Александра убили. Мертвый казак лежал, сжимая ружье рядом с Сашкой. Грибоедов быстро сбежал по лестнице и опустился на колени. Он разжал мертвые руки и вынул ружье, потом легко взбежал наверх. И он стал стрелять. Целес точно и быстро. Крик заполнил двор, узенький и темный. Люди были во дворе. Выстрелы были точные. Люди подались назад. Дворик был очищен. Теперь остались только те, что стояли по стенам. Со стен редко стреляли. Потом стали кидать балки. Одна балка покрыла четырех казаков. Они шевелились под нею. Доктор Аделунг притронулся рукой к плечу Грибоедова. Грибоедов обернулся. «Они убили Александра», — сказал он доктору, и губа задрожала. «Нужно отступать в комнаты», — сказал доктор Аделунг. Было убито еще двое казаков. Первая комната, его спальня. Еще была не убрана постель. Сашка так и не прибрал ее. Девять казаков примостились у окон. Грибоедов взглянул в окно. На дворике теперь их было много. Они были белые от звездки в полутемном дворике. Он отошел от окна и стал ходить. Ногой он отодвинул чемодан, чтобы было больше места. Где Кефир? Где Вазир Мухтар? Они не знали, кто жил на третьем дворе. Все выстроились по боковым стенам. Небольшой камень попал Грибоедову в голову. Он не заметил боли. Запустив руку в волосы, он почувствовал, что она мокрая и увидел кровь. Фетхалишах пришлет помощь, хрипло сказал Рустамбек. Еще десять минут. Фетхалишах, его мать, сказал Грибоедов, смотря с отвращением на свою красную липкую руку. Камни летели реже. Надо отступать в гостиную, сказал доктор Аделунг. Он прислушивался подняв глаза к потолку. Ему почудились шаги на крыше, вдруг потолок затрещал под сотнюю ног. Послышались острые удары, били топорами. Они перешли в гостиную. Доктор, втянув голову в плечи, смотрел вперед в дверь гостиной. Лицо его было похоже на бульдожью морду. Он был почти спокоен. Сверху на крыше топали, словно танцевали, трещало, отрывали дрань. «Они занимают лестницу», — сказал доктор, вглядевшись. Дверь со двора в спальню была густо забита людьми. В нее ломились сразу сотни, и ни один не пролезал. Несмотря ни на кого, доктор Аделунг отступил на шажок и вытащил шпажонку из ножен. Грибоедов входил по комнате, сложив с усилием руки на груди. Доктор со шпагою в руке выбежал в спальню. Грибоедов стал смотреть. Он видел, как доктор добежал до двери, сунулся в нее и сделал выпад, потом сразу подался назад. Что-то там случилось. Дверь яснела. Отхлынули. Молодец! Доктор рвал в спальную оконную занавеску. Левой руки у него не было, вместо нее был обрубок. Он быстро замотал обрубок тряпкой, потом вскочил в окно и прыгнул. Грибоедов видел короткое движение. Доктор Аделунг сделал выпад шпажонкой в воздухе. «Молодец!» — сказал Грибоедов. «Какой человек!» Не было ни Сашки, ни доктора Аделунга. И звездка посыпалась ему на голову. Балки рухнули, он едва успел отскочить. Люди прыгнули сверху. Какой-то сарбас ударил его кривой саблей в грудь. Раз и два... Он услышал еще, как завизжал рустанбек которого резали. У ворот посольства появился отряд сарбазов. Их было сто человек, и начальство над ними майор Хадибек, высланный зели султаном. Сарбазы постояли, посмотрели и смешались с толпой. Прошло уже три часа с тех пор, как впервые появилась здесь толпа. Улица теперь была шире, чем раньше. Развалины расширяли ее. Так как было приказано влиять на толпу красноречием, у сарбазов не было ружей. Полы и стены ходили, время стояло. Постепенно он начал распознавать характер шумов. Были разные грохоты, разные шумы, лайф конетов яркий треск отдираемой драни музыкальный гул бросаемых балок самыми опасными были человеческие звуки рисунок на ковре от которого он не отрывался размерял звуки как метроном стоило оторваться и голова кружилась При этом он сжался таким образом, что все время грудью ощущал ассигнации, сунутые в боковой карман. Ассигнации были единственным надежным из всего, что еще оставалось на дворе и в комнате. Молитва Мальцева. «Я не виноват». Я не виноват, Господи, это Он виноват. Я молод, только без мучений, только без мучений умереть. О, я хитрю, я обманываю Тебя, Господи, не слушай меня, я жить хочу. Опять они кричат, неужели к моей двери? Пусть все погибнут, если так нужно, Господи, все пусть погибнут, только спаси. Сохрани, помилуй меня, у меня жизнь впереди. Я поеду в Петербург, я никогда сюда больше не вернусь, обещаю Тебе, Господи. Господи, только бы выбраться, я на все согласен, я раздам все свое состояние бедным, только выведи меня. В грохоте явились промежутки, и он прекратился, наконец. Тогда раздались звуки самые непонятные. Что-то тащили по земле, и у самого окна зашлепало. Были рабочие мерные крики, которые он помнил у персидских грузчиков, когда они выгружали кладь раскачивались, скрикивали и бросали, а потом шлепало. Свист раздался у самого окна, слон тонких досок, но, опускаясь, доски не стучали. Они мягко ложились. Тут же за окном неподалеку, рядом, люди ухали, когда доски ложились. Он подтянулся к окну, отогнул занавес, и ему показалось, что со двора его все видят все же он не мог противиться, доски и свистали. Еще подтянулся он и стал смотреть одним глазом. Черные балки висели. Он смотрел довольно долго и понял, балки висели с крыши его и Аделунговой квартиры, с противоположной стороны, не так уже близко, через двор и на уровне второго этажа. Мягкий звук не прекращался у самого носа, а он ничего не видел, кроме балок. Он поднялся еще на руках. Бежал персиянин, обхватывая толстые вязкие дел, кружились листки, тащили громадное зеркало. Мальчик бежал с охапкой форменного платья, в охапке белел рукав рубашки. Мальчик остановился и стал шарить глазами по земле. Что-то вывалилось из платья. Тогда он закосил вниз. Смотрел с минуту и без шума мешком упал на пол. Все были голые. Желтоватая спина была на уровне его ног. Была большая пирамида из голых. Старик с ножом очень близко от него возился над мертвецами. Трое сорбазов били досками, уравнивая кучу. Они лежали, обнимая друг друга непристойно. Без роду, без племени лежал человек на ковре, час, другой, третий. Спать он не спал, но и не бодрствовал, он был как сонная рыба. Потом в неизвестный час у двери завозились, ее отомкнули, кто-то заговорил в соседней комнате, и сразу же, как автомат, Мальцев встал, он еще раз ощупал сигнации. Незнакомый Серхенг вошел в комнату, не замечая его. Он заметил его и попятился. И сразу Мальцев понял, хорошо сделал, что встал. Нельзя было показаться Серхенгу лежачим. Лежачего можно по ошибке стукнуть палашом по голове. Он сказал Серхенгу по-французски. Я прошу немедля. Но Серхенг стоял и прислушивался. Тогда Мальцев заворочился хим языком. Изо всех сил крикнул «Я прошу немедля сообщить его высочеству, принцу, зели султану!» Голос его был сиплый, еле слышный. Он не кричал, он шептал. Серхенг запер его на ключ и ушел. Наступила ночь. Мальцев услышал военные шаги. Маршировали солдаты. В комнату вошел тот же Серхенг с узлом в руках. Он бросил его Мальцеву. «Одевайтесь!» — и сам вышел. В узле была старая, затрепанная одежда сарбаза. Переодевшись, мальцев сунул в карманы широких, висящих по бокам штанов ассигнации. В комнату вошли несколько сарбазов, окружили его. Его повели. Земля была избита, воздух был свежий, большой.